Он слышал, как она там возится. Слабо, как бы издалека до него долетели голоса детей. Иной раз можно поклясться, что они действительно говорят на другом языке. Иной раз можно поклясться. Нет, нельзя. Зная, что есть и чего нет. Даже дети знают. Он задремал, и детские голоса вползли в его сон. Они говорили в пронзительном ледяном ветре, бормотали в пыли, подымавшись над ветром, и было совершенно ясно, что говорят они на языке знакомым и понятным. Он звал детей, но они не отвечали. Их вскрыли от него гребни красного песка, плывущие и меняющиеся, не оставляющие ни следов не отметим. Он бежал между дюнами, выкрикивая имена детей. Затем увидел нагромождение древних камней, остатки умершей горы. И впадину внизу со следами зелени вокруг хилого озерца. Он знал, что дети в этой впадине. Он побежал туда, а ночь сгущалась, на потемневшем небе уже мерцали звезды. Перед ним выросла неясная фигура и загородила ему дорогу. В правой руке, но глаза смотрели на Мэтта, зеленовато-золотые и яркие, каких на земле не бывает. «Ради бога, Мэтт, проснись!» Люсиль трясла его. Он сел, всё ещё находясь во власти сна, и увидел Джой Барби. "Как ты мог увидеть страшный сон среди бела дня?" спросила Барби. "Не знаю", ответила Люсиль. "Но кошмар, похоже, был первоклассным. Пошли обедать, Мэт, а то соседи подумают, что я тебя бью". "Чужие кошмары всегда смешны для других", проворчал Мэт. "Где Джон Картер?" "Мы унесли его обратно в погреб", беззаботно сказал Джо. "Мам, Ты дашь нам завтра побольше салата латука? Он увлёкся им. Престыженно и с лёгким головокружением Мэтт сел обедать. Ел он без удовольствия и плохо спал в ту ночь, несколько раз просыпаясь от страшных снов. На следующий день стало ещё жарче. Его головная боль не проходила. Мэтт пошёл к своему врачу. Тот не обнаружил никаких признаков инфекции, но это был только жест. Работать он не мог. В полудню он вернулся домой с двухдневным освобождением по болезни. Температура воздуха приблизилась к 32. Влажность вытекла резкими ливнями. «Представляю себе, как страдает Фред в Нью-Йорке», — сказала Люсиль. «А бедный Джон Картер, я вообще не позволила детям вытаскивать его из погреба». «Ты знаешь, что он сделал, пап?» — спросила Барби. «Джо обнаружил это сегодня утром, когда ты ушел». «Что?» — раздраженно отозвался Мэтт. — Дыру! — сказал Джо. — Он, видимо, прорыл туннель прямо под фундаментом. Дыра на лужайке, точно напротив погреба. Я думаю, он хочет иметь в своем домике заднюю дверь, но я завалил дыру, хорошо засыпал и сверху положил большой камень. — Он выкопает другую, — сказал Мэтт с некоторым облегчением. Барби покачала головой. — Нет, я ему сказала, что может случиться. Его может убить большая собака, или он заблудится и не найдет дороги домой. Бедный зверёк, сказала Люсиль. Он уже никогда не найдёт своего дома. Ах, да чёрт с ним, злобно сказал Мэт. Ты не можешь немножко посочувствовать мне? Моё состояние очень паршивое. Он поднялся к себе и хотел лечь, но спальня напоминала парную в бане. Он метался, стонал и наконец сошёл вниз. Люсиль дала ему ледяного лимонада. Он сел в тени на задней веранде и выпил его. Желудок скрутило от холодного и кисло-сладкого, и Мэт встал, чтобы пройтись по лужайке. Жара давила на него, в голове стучало, колени подгибались. Он прошёл мимо того места, где Джо завалил туннель, и услышал доносившиеся из окна погреба детские голоса. Он повернулся и пошёл к погребу. "Что вы там делаете?" крикнул он в открытую дверь. Из темноты внизу голос Барби ответил: Мы принесли Джону Картеру немного льда полезать, но он не хочет выходить. И Ана заговорила с Твинером совсем другим тоном, ласковым, уговаривающим. Вылезайте оттуда, пока не простудились, сказал Мэт. Сейчас, ответил Джо. Мэт спустился по ступенькам. Дети не включили свет, а маленькое пыльное окошко едва освещало контуры. Мэт ударился о балку и выругался, а Барби нетерпеливо сказала: Мы же сказали, что сейчас выйдем. «В чем дело?» – спросил Мэтт, пытаясь что-нибудь разглядеть. «Мне уж нельзя спуститься сюда!» «Тссссссссссссссссссссссссссс...» – прошептал Джо. «Он как раз выходит, не спугни его!» Дети сидели на корточках у земляного вала, который с таким трудом выстроил Джон Картер. В середине вала было темное отверстие, и из него очень медленно вылезал Джон Картер. Глаза его сверкали в темноте. Барби положила перед ним два кубика льда – Он прижал к ним мордочку и тяжело дышал, и его бока ходили в частом, мелком и нервном ритме. — Ты поправишься, — сказал ему Джо, поглаживая ему голову и повернулся к Мэтту. — Ты не понимаешь, как это важно. Нигде в округе нет ребят, которые бы держали дома настоящего марсианина. — Идите, — резко сказал Мэтт, — подымайтесь наверх. Дети неохотно встали и прошли мимо него. Джон Картер не шевелился. Он смотрел на Мэтта. Мэтт, вздрагивая от холодного воздуха, поднялся наверх и захлопнул дверь. Он шёл за детьми, но мысленно всё ещё видел, как Джон Картер лежит за своей стенкой в темноте, страдая от чужого мира, слишком большого, слишком жаркого, слишком тяжёлого. Он лежит за стенкой в темноте и думает. Нет, животные не думают. Они только чувствуют. Они могут быть растерянными, испуганными, страдающими или какими-нибудь ещё, но всё это ощущение они мысли. Думают только люди на земле. Мэт снова вышел во двор. В заднем конце двора, где вдоль аллеи бежала Изгородь, Мэт остановился, крепко держась обеими руками за колья и глядя на заднюю Изгородь соседей, на их гаражи и мусорные баки, но не видя их. Он чувствовал смутную уверенность в том, что в глубине его мозга росло и принимало форму и двигалось к той точке, где Мэт уже не мог уверять себя, что не видит этого. Нет, сказал он себе. Фред знал бы. Учёные должны знать. Не может быть, чтобы не знали. А вдруг нет? Как измерить возможности другого мира? Единственное млекопитающее, сказал Фред, и почти единственное позвоночное. Почему же этот единственный вид выжил, когда все остальные погибли, если он не имел каких-то преимуществ? Предположим, это раса. Разумно. Может, разум такого рода, который люди-земляне не могли понять. Раса и умирающий мир. Предположим, раса должна изменяться с этим умиранием, выродиться, адаптироваться, утратить свои города и изобретение письменности и тому подобное, но не разум. только не разумом, потому что разум единственный барьер против уничтожения. Допустим, раса, физически изменённая, лишённая привычного окружения, размыкается в собственных мыслях. Разве не может это включать все виды умственной компенсации, такие силы, о которых землянин не подозревает и не видит их, потому что он судит обо всём в границах собственного знания о земных формах жизни. И не станет ли такая раса скрывать свой разум? свое последнее орудие от чужаков, захвативших ее мир. Мэтт затрясся и взглянул на небо. Оно стало другим. Оно не было больше твердым панцирем, покрывающим мир. Оно было распахнуто настежь, изображено и порвано прожорливыми кораблями, несущими прожорливых людей, которым не хватало того, что они имели. И через эти прорехи проскальзывало чужое, и мир никогда уже не будет прежним. Никогда не будет знакомой, безопасной земли, содержащей только то, что ей принадлежит, только то, что люди могут понять. Хлынул дождь. Мэт промок до нитки, но не замечал этого. "Нет", сказал он снова. "Нет, я не хочу верить этому, как ребятишки верят в игру, пока играют". Но были ли это только игры? Он вздрогнул от голоса Люсиль, которая звала его. По голосу чувствовалась её тревога. Он пошёл к дому. Она встретила его на полпути и спросила, что он делал под дождем. Она загнала его в дом и переодела в сухую одежду. Он пытался сказать, что ничего особенного нет, но она тревожилась и не хотела слушать. «Ложись», — сказала она, покрыла его пледом и пошла вниз к телефону. Мэтт несколько минут лежал спокойно, пытаясь взять себя в руки, боясь и стыдясь состояния своих нервов. С него покатился пот, и он отшвырнул плед. Воздух в комнате был влажным, тяжёлым, спёртым. Мать чувствовал себя страдающим, как Чёрт побери. В жаркое лето всегда так. В спальне всегда жарко и душно, и трудно дышать. Он встал и пошёл вниз. Алюсиль только что отошла от телефона. "Кому ты звонила?" спросил он. "Фреду", ответила она, значительно глядя на него, как бывало всегда, когда она твёрдо решила что-то сделать. Он сказал, что придёт завтра утром. Пусть он определит, что с тобой. "Но мой врач", раздражённо начал Мэт. "Твой врач не знает тебя так хорошо, как Фред, да и плевать ему на тебя". Мэт заворчал, но было уже поздно что-либо делать. А затем он подумал, что у Фреда может быть ответ. Может, если рассказать ему? О чём? Правильно. Вытащить всё это и изложить словами. Я думаю, что Джон Картер не просто безвредный зверек. Я думаю, что он разумен. Я думаю, что он ненавидит меня, ненавидит землю, куда его случайно привезли, как домашнее животное. Я думаю, что он что-то делает с моими детьми. — Сможет ли он сказать все это Фреду? Люсиль позвала детей ужинать. — О господи, опять они в этом сыром погребе. — Джо, Барби, выходите сию же минуту. Мэтт обхватил голову руками. Она болела. Он спал эту ночь внизу, на диване в гостиной. Он делал так и раньше в жаркое время. Тут вроде бы казалось прохладнее. Он щедро отмерил себе аспирина и на некоторое время погрузился в тяжёлый сон, полный тёмных фигур, преследовавших его на местности, которую он толком не видел, но знал, что она чужая и угрожающая. Затем, в тихие часы между полуночью и рассветом, он ударился в панику. Он не мог дышать. Воздух был плотным, как вода, и вес его горей лежал на груди Мэтта, на его плечах и бёдрах. Он включил свет и начал поднимать и опускать потяжелевшую грудь. Беспокоенные руки. Цепнящий ужас распространился по нему и накрыл его, как мокрый снег облепляет дерево. Гостиная казалась чужой. Привычные вещи покрывал налёт страха. Все следы Джой Барби, люсили и его самого вдруг стали резкими и символическими указателями, как на картинах Дали. Библиотечный роман в коричневом переплёте. Статуэтки на камне смотрят на нас это своим неподвижным белым лицами. Путылки из-под газировки. Нет, две виновато выглядывают из-под дивана. Голубой жакетик с порванным карманом под лампой, куча комиксов. Его собственное кресло с продавленным сиденьем. Обои линолеум, коврик. Всё, каких-то грубых странных цветов. Он пощупал ногой пол. Пол был тонкий, как ледок на луже. Он вот-вот треснет, и мыт провалится туда, где лежит, думает и ждёт чужак. Все они на Марсе лежат под землёю и ждут. Они думают, ночи на пролёты ненавидит людей, которые вытаскивают их из нор, убивают, расчленяют и с любопытством разглядывают их мозг, кости, нервы. Или же берут их на поводок, сажают в клетки, но не подумают заглянуть им в глаза и увидеть, что прячется в их глубине. Ненависть и ожидание, вот их внутренний мир. Ненависть и спокойное доведение людей до безумия. «Вот так этот и сделал со мной», — думал Мэтт. «Он сам страдает, его давит наша гравитация, он задыхается в этом воздухе, и он заставляет страдать меня. Он знает, что никогда не попадет домой, он знает, что умрет». Как далеко простирается его сила? Он может только заставить меня почувствовать то, что чувствует сам или может, допустим, может. Допустим, он знает, что я хочу рассказать Фреду, и он остановит меня. А что дальше? Джо, Барби, Люсиль. Он стоял в середине комнаты. Он убьёт меня, думал он. Он знает. Его качнуло. Комната завертелась перед глазами. Какой-то странный паралич наполз на него. Сквозь мышцы, связал их в узлы. Мэтт похолодел, как будто уже умер. Но он повернулся и пошел. Бежать он не мог, но с каждым шагом он шел быстрее, напряженный, запыхавшийся. Он открывал дверь в погреб и спускался вниз, не забыв включить свет. Джон Картер издал звук, единственный звук, который Мэтт от него слышал. Слабый тонкий виск, совершенно животный и абсолютно бездумный. С первым утренним поездом приехал Фред. Все стояли на лужайке у задней изгороди и смотрели вниз. Дети плакали. Наверное, его схватила собака, сказал Мэт. Он говорил это и раньше, но его голосу не хватало убедительности, которая исходит от знания и уверенности. Он хотел было отвести глаза от того, что лежало на земле у его ног, но не мог. Фред смотрел на него. "Бедный маленький зверёк", сказала Люсиль. Наверное, это всё-таки собака. Как по-твоему, Фред? Фред наклонился. Мэт уставился на свои ноги. Руки в карманах сжались в кулаки. Он хотел сказать. Искушение, страстное желание рассказать были почти непреодолимы. Он прикусил зубами кончик языка. Через минуту Фред сказал: "Это сделала собака". Мэт глянул на него, но теперь уже Фред смотрел на свои ноги. «Надеюсь, что она не мучила его», — сказала Люсиль. «Думаю, нет», — ответил Фред. Жалобно всхлипывая, Джо простонал. «Я взял самый большой камень, который мог найти, и никак не думал, что он его сдвинет». «Что поделаешь», — сказала Люсиль и, обняв детей, повела их к дому, оживленно произнося обычную смесь вздора и правды, какую родители призывают на помощь в таких случаях. Мед тоже хотел уйти, но Фред не двигался, и Мед понял, что ему уходить бесполезно. И он стоял, опустив голову, и чувствовал, что солнце бьёт ему в спину как молотом по наковальне. Он хотел, чтобы Фред сказал что-нибудь, но Фред молчал. Наконец, Мед произнёс: "Спасибо. Я не видел оснований. Они не поймут". "А ты понял?" закричал Мед. "Я не понял". «Зачем я это сделал? Как я мог сделать такое?» «Страх. Я, кажется, тебе как-то говорил. Ксенофобия». «Нет, вряд ли. Я не понимаю, при чем здесь она?» «Это не только страх к незнакомым местам, но и к незнакомым вещам тоже. Ко всему, что странно и непонятно». Он покачал головой. «Признаться, я не предполагал найти это дома, но мне следовало бы подумать о такой возможности. Кое-что вспомнить. Я был так уверен, сказал мед. Абсолютно всё сходилось. Человеческое воображение удивительная штука. Я знаю, ведь я 10 месяцев варился в этом. У тебя, конечно, были симптомы. О, боже, да. Мед перечислил их. В последнюю ночь мне было так плохо, что я подумал. Он взглянул на маленькое тело у своих ног. Как только я это сделал, всё прошло, даже головная боль. «Как это называется? Психо... как-то...» «Психосоматическое состояние. А у наших парней там все началось с ангины». «Мне очень стыдно», — сказал Мэтт. «Я чувствую...» «Ладно», — сказал Фред. «Это всего лишь животное. Вероятно, он бы так не прожил долго. Не надо было мне привозить его». Из дома снова вышли Джо и Барби. Джо нес сундучок, а Барби — охапку цветов и лопату. Они прошли мимо того места на лужайке, где большой камень был сдвинут, и наросново открыто, только слегка, снаружи. Но Мэт надеялся, что дети этого не заметили. Он надеялся, что они никогда не узнают. Он подошёл к ним, встал на колени и обнял обоих. "Не горюйте", сказал он. "Знаете, что мы сделаем? Мы найдём самое лучшее место, где продают щенков. Как вам понравится иметь собственного замечательного щеночка?"